Глава девятая На первый вызов, на который мы приехали, вызывала женщина. Сказала, что ее муж упал с высоты вместе со стремянкой и сломал ногу. Очень много крови. Услышав про массивное кровотечение, я и решил поехать с этой бригадой. Мужчина лет сорока лежал на снегу в одном из дворов колодцев. Рядом валялась стремянка со сломанной ножкой. И стремянки кровотечения не было. А вот рядом с мужчиной на снегу была внушительная алая лужа. Пациент был в сознании, но уже ослабел. А еще он никому не давал себя трогать. Хорошо, что жена догадалась накрыть его несколькими одеялами, чтобы он не сильно переохладился. Артем Константинович откинул одеяло и присвистнул. Я подошел ближе и увидел, как через штанину на голени торчит острый осколок большеберцовой кости, а в середине голени словно образовалось второе колено. — Ну что, Александр Петрович, справитесь? — спросил меня знахарь. Или грузим. «Без обезболивания сращивать такой перелом — чисто издевательство», — покачал я головой. «Обязательно нужен мастер души, чтобы пациент заснул и не почувствовал боли. Иначе обязательно будет болевой шок, в котором ингиповолемия сыграет не последнюю роль. Но я, по крайней мере, могу остановить кровотечение». «Уже неплохо», — одобрительно кивнул Артем Константинович, и отошел немного в сторону, чтобы мне не мешать. «А если обколоть анестетиком, который вы нам выдали?» — Его сюда нужно слишком много, и адекватно обезболить без риска навредить невозможно, — ответил я. — Понял, — кивнул знахарь. — А жаль. Я присел возле пострадавшего, осторожно приложил руку к месту перелома, все равно заставив его кряхтеть и зажмуриться. Продолжавший кровоточить сосуд я нашел быстро, через минуту кровотечение прекратилось. — Судя по объему кровопотери, капельница здесь не помешает, — сказал я знахарю. — Да я уж догадался, — кивнул он. Давайте мы тогда его в машину погрузим и сделаем. Пока доедем, прокапаем». Насколько возможно, аккуратно мы выдрузили пациента на носилке. Без крика, к сожалению, не обошлось. Я сказал водителю, пока никуда не ехать, пока мы не поставим капельницу. Артем Константинович довольно ловко спунктировал вену иглой и фиксировал ее бинтовой повязкой, чтобы никуда не дергалось. Флакон с раствором мы привязали к поручню под потолком. «Теперь можно трогаться». Надо предложить сделать на потолке специальное приспособление для подвешивания флакона. И стойка для капельницы в комплекте не помешает, чтобы не держать флакон в руках, если ставить капельницу на дому. Вот почему я об этом раньше не подумал? Потому что в прошлой жизни этим не я занимался. Стойками для капельницы надо обеспечить и манипуляционные, и палаты круглосуточного пребывания. Можно с этим вопросом обратиться к Кораблеву. Да неудобно, по таким пустякам это... Инфузионные системы никто, кроме него, не захотел делать, а тут ничего особенного. Может обратиться на мануфактуру по изготовлению зонтов? Лучше с отцом посоветуюсь, наверняка у него есть какой-нибудь полезный знакомый. Когда пострадавшего везли в ближайшую дежурную клинику, его состояние уже улучшилось. Он бы встал и ушел, но при первом же неловком движении скрикнул от боли. «У вас кости голени, раздроблены в лоскуты. Куда вы собрались?» – достаточно резко спросил Артем Константинович. «Лежите спокойно, иначе только хуже себе сделаете». «Да я понял уже!» – кряхтя от боли, ответил пациент. Больше он не пытался встать или повернуться на бок. Автомобиль скорой помощи припарковался задом к специальному парапету у крыльца клиники. Каталку вместе с пациентом осторожно извлекли из машины и покатили внутрь. Я не стал выходить и сидел, ждал в машине. После вызова мы должны были вернуться на станцию. Но позвонил диспетчер и сообщил, что недалеко от места, где мы находимся, пациентка с сильными болями в животе и многократным жидким стулом. Мы отправились сразу туда. Пациентка оказалась молодая женщина, не больше тридцати, хотя осудить было сложно из-за очень болезненного вида. Лицо бледное, сунувшееся и испарено на лбу. — Что вас беспокоит? — спросил знахай. — Я пока не вмешивался. — Живот болит сильно и в туалет часто, — пробормотала пациентка, — а в туалет просто струей воды. — Тошнота рвота была? — продолжил он сбор наниза. Поначалу рвало, теперь только тошнота, рвать нечем. — А живот болит постоянно или схватками? — Схватками, — кивнула пациентка. — Периодически отпускает, потом, как схватит, хоть на стену лезь. — Температура была? — спросил знахарь. — Тридцать семь и восемь, — не сразу ответила она, видимо, вспоминала. — Когда все началось? — Часов с трех ночи. Проснулась от боли в животе. Меня вырвало. Стало немного легче. Потом я снова заснула. А с шести утра все хуже и хуже. — Кожу посмотри, — тихонько сказал я знахарь. — У нее обезвоживание. Капаем. И я пробую разобраться с этим треклятым вирусом. — Думаете, это инфекция? — спросил Артем Константинович. — Уверен, — кивнул я. — Скажите, пожалуйста, — снова обратился он к ней. — А вы вчера кушали только дома? — — Да вот без попутал вчера купить пирожок у коробейника на улице, — вздохнула она. — Он их так вкусно нахваливал, а я как раз проглодалась, вот и купила. Пирожок так себе оказался, даже доесть не смогла. — Теперь все понятно, — ответил знахарь, готовя систему для вливаний. — Наверное, он прошлогодний вам продал. — Все-таки надо сделать стойки для капельниц, — подумал я, усаживаясь на кровать рядом с пациенткой и кладя руку ей на живот. Знахарь стоял рядом и держал флакон в руках. «Сделай побыстрее», — сказал я ему. Капли падали слишком редко. Потом он покрутил регулятор, они забарабанили частые дроби. «Вот так оставь. Нормально теперь». Я начал, как обычно, со сканирования. Весь кишечник показывал сильное раздражение и выраженный воспалительный процесс. но это точно злой ротавирус, Не знаю, в курсе ли здесь лекарь и о его существовании. А может, это и не он, а другая мелкая мерзость. Но лечение все равно одинаковое, и я его знаю». Широким и не особо сильным потоком магической энергии я проходил вдоль каждой неспокойной, быстро сокращающейся петли кишечника. Постепенно волнение успокаивалось, спавзновов становилось все меньше, отек слизистой на обработанных участках почти исчез, но, пожалуй, стоит пройтись потом еще раз. Завершив первый проход, я решил сделать небольшую паузу, чтобы проверить остаток энергии и пополнить при необходимости. Столько времени я широким потоком еще не пользовался. «Как сейчас ваше самочувствие?» – поинтересовался я у пациентки, пока отдыхал. «Боль почти прошла, господин лекарь», – улыбнулась женщина. «Спасибо вам большое. Я пока не закончил, сейчас повторю лечебную процедуру еще раз», – сказал я ей. Потом кивнул на флакон, раствор в нем почти закончился. Теперь я обратился к Артему Константиновичу. «Заряжай сразу еще один». «Сделаем», – ответил он и взял флакон, который я достал из саквояжа с красным крестом и протянул ему. После повторного прохода широким и более слабым потоком вдоль кишечника, я решил еще раз все просканировать. «Ну вот, совсем другое дело», — сказал я и встал с кровати. «Как теперь ваши дела?» «Чувствую себя здоровой», — улыбнулась женщина. «Ничего не болит, хочется пить, и, что самое удивительное, хочется есть». «Пить можно, но лучше пока небольшими порциями и почаще», — сказал я. «А вот с едой лучше пока подождать до завтра». «И тоже почаще и небольшими порциями». «Ничего раздражающего, никаких специй, все только отварное». «И долго так?» — наморщила у нас пациентка, когда услышала про такую суровую диету. «Хотя бы два или три дня, чтобы ваш кишечник нормально восстановился после такого сильного воспалительного процесса. Потом потихоньку сможете расширить свое меню, но не начинать со следующего дня есть шашлыки с аджикой». «Поняла, господин лекарь, спасибо вам большое. Дай вам Бог здоровья». «Не берите больше пирожки на улицу у сомнительных личностей», — улыбнувшись, сказал я. «Этого торгаша надо бы найти по-хорошему, но боюсь, что это невозможно. Навешать бы ему как следует». После этого вызова мы поехали на станцию. Пользуясь временным затишьем, решили попить кофе. Кофемашина в комнате отдыха знахаря стояла довольно простая, но напиток получился вполне приемлемый. Самый молодой знахарь, Вызвался добровольцем и сбегал за угол за печеньем и пирожными в соседнюю пекарню. У меня появилась возможность спокойной неофициальной обстановке поговорить со знахарями в работе скорой. Обсудили некоторые особенности транспортировки пациентов, методах мобилизации переломов. Артем Константинович вызвался сам рассказать про наш вызов на кишечную инфекцию. Воспевал мои заслуги на выезде и при этом не обращал внимания на мой возмущенный взгляд. Зато благодаря его выступлению остальные знахари прониклись ко мне уважением. Поступил вызов другой бригаде. Обильная рвота, цвета кофейной гущи, слабость, головокружение. Я поехал с ними. Пожалуй, уже понятно, что это рвота кровью, которая начала перевариваться в желудке. Пациентом оказался совсем молодой мужчина, старше мне буквально на пару лет. Очень бледное лицо, покрытое спариной. При попытке встать с кровати сразу закружилась голова, и он рухнул обратно, часто дыша. Когда все это началось, с молчаливого согласия дежурного знахаря, я начал опрос. «Часа два назад», — слабым голосом начал говорить пациент, — «сначала появилась резкая боль в животе, а минут через пятнадцать первый раз вырвало к коричневому, как будто я только что пять плиток темного шоколада съел. Потом рвота повторилась несколько раз, и после каждого раза я становился все слабее и слабее». «В каком месте живот болит?» — уточнил я. «Вот здесь». Он показал точку. В эпигастрии, немного правее средней линии живота. А до этого живот разве никогда не болел? решил ее уточнить. Но тут периодически побаливало, особенно если в еде себе позволял лишнего. После острова и жареного бывало. Иногда болело, когда нервничаю. Но такой рвоты раньше никогда не было. Все с вами понятно, кивнул я. Потом повернулся к знахарю. Я посмотрю. «Да, конечно. Какие могут быть вопросы?» – удивился знахарь. «Значит, доверяет. Хорошо. А вы пока ставьте капельницу, пациент много крови потерял. Хоть чуть полегче сейчас будет». Знахрь принялся выполнять мое назначение, а я присел на край кровати возле пациента. Я положил ладонь на эпигастрий. Язвенный дефект в желудке нашелся довольно быстро. Так же быстро я оставил кровотечение из торчащего из дна язвы сосуда. Хоть мой предварительный диагноз, который я поставил в уме и подтвердился, все равно надо все проверить. Я просканировал все легкие, средостения, потом перешел на печень, селезенку, поджелудочную, почки и кишечник. Везде все чисто, никаких образований. В лимфоузлах тоже чисто. Ну, раз кроме язвы больше ничего нет, то можно уже ее залечить и на том все. На полное исцеление язвы восстановление целостности стенки желудка у меня ушло около пяти минут. Потом на всякий случай просканировал повторно. Никаких огрех не осталось. Я дал пациенту рекомендации по питанию, увеличение в рационе продуктов, богатых железом. И, наконец, пора наладить нормальный режим питания, из-за проблем с которым, как выяснилось, пациент и заработал себе язву. Потом мы сразу поехали еще на один вызов. Он тоже был связан с болями в животе, но на этот раз панкреатит. Пациент уже в течение недели не мог нормально поесть, все вылетало обратно. Да к тому же аппетит на нуле из-за практически постоянной опоясывающей боли в верхних отделах живота. Рвота облегчения не приносила. Из многократной рвоты также развилось и которое мы компенсировали, опять же, внутривенным вливанием. Здесь я также сказал ввести два флакода. После того, как я уговорил поджелудочную железу прекратить воспаляться и мучить меня молодого хозяина, он теперь сможет и нормально питаться, и восстанавливать водный баланс естественным путем. Изначально я думал, что останусь сегодня на станции на сутки, чтобы по максимуму обучить знахаря и самому на практике смотреть, как пациенты реагируют на капельницу, как работает капельная система, созданная работниками Кораблева. Однако к вечеру я понял, что если проведу ночь на вызовах, завтра из меня работник будет никакой, буду слоняться, самнамбула из страны в сторону, а у меня, как обычно, просто куча дел. Да и в том, что капельница сработана как надо и отлично выполняет свою функцию, я уже убедился. Работники скорой помощи прекрасно справлялись с инфузионными системами, к ним нареканий не было, а остальных коллег обучит старший по смене. Так что часов в семь вечера я поблагодарил всех за плодотворное сотрудничество и отправился в освояси. Когда приехал домой, было единственное желание – дойти до кровати и рухнуть на нее плашмя. Можно даже прямо в пальто и шляпе. Что-то подвык я от такого режима работы. А ведь еще совсем недавно была привычная схема работы за полтора суда к ряду. После напряженного рабочего дня оставался на не менее напряженное дежурство, после которого новый рабочий день, его никто не отменял, а сейчас вроде как организм молодой, а вымотался весь. Вот когда научишься ценить чужой труд, когда влезешь в его шкуру. И больше никогда в жизни не назову работников скорой помощи таксистами, клянусь. На пороге меня встречал Катангенс. Потом перед затуманенным взором материализовалась Маргарита. Увидев мое состояние, она не проронила ни слова, да что и отдельная благодарность с размещением портрета на доске почета. Она помогла мне снять пальто, забрала шарф и шляпу, развесив все по местам. Портфель я ей не отдал, какой-то инстинкт не разрешил передать из рук в руки такую ценность. Рыжий пушистик путался под ногами и настойчиво не давал прохода, требуя к себе внимания хозяина. Чтобы не споткнуться и не упасть, я свободной рукой посадил кота себе на плечо. Расположившись поудобнее, он начал благодарно мурчать мне в ухо и тереться об него. Так я шел по коридору с котом на плече, как капитан Флинн с попугаем. Попадив в свою комнату, меня перехватила мама, а счастье было уже так близко. «Саша, что с тобой?» – спросила она с тревогой во взгляде, осматривая меня. «Что-то произошло? На тебе лица нет». «Наверное, в машине забыл», — автоматически ответил я и уверенно пошел дальше. «Саша, подожди», — требовательно сказала она. «У тебя все в порядке?» «В полном, мам», — вздохнул я. «Похоже, беспрепятственно пройти мимо у меня уже не получится. Просто устал очень сильно. Сегодня целый день мотался по вызовам с бригадой скорой помощи. Учил, как пользоваться капельницами, заодно сам на практике все проверял. Так они хоть иногда отдыхали, а я прыгал от бригады к бригаде, «На ближайший интересный и сложный вызов». «Теперь все понятно», — кивнула она. «Иди передевайся мои руки, и за стол. Мы как раз ужинать собрались. За столом поговорим, расскажешь все». «Ну, мам!» — протянул я, театрально перекосив страдальческое лицо. «Не мамкой!» — хихикнула она и пошла дальше. «Можно, конечно, и проигнорировать слова мамы и рухнуть в чем есть на кровать, как и собирался изначально». Но как-то нехорошо это будет. Мама попросила прийти на ужин, а маме отказывать нельзя это святое. Утром я был бодр и весел, как никогда. Как обычно, я сначала завез Катю на учебу, потом заехал за Юдиным. «Чего это ты сегодня такой одухотворенный?» — поинтересовался Илья, пожав мне руку. «Пришло космическое озарение?» «Лучше», — заявил, двигая головой в такт музыки из аудиосистемы. «Нам дали помещение для открытия клиники» хренасе воскликнул Илья. «И когда это произошло? В новогоднюю ночь?» «Почти!» — хмыкнул я, продолжая одновременно рулить и двигаться в такт музыке Второго в восемь утра разбудил секретарь Обухова и назначил встречу на объекте в десять. «Мы посмотрели. Места там побольше, чем достаточно. На все задумки хватит сбытком, Привез туда Николая, составили смету. Обухов теперь будет ее лоббировать в городской управе. Делаем ремонт и перебираемся туда». «Зашибись! И все без меня?» — возмутился Илья и надулся, как индюк. «Почему меня не позвал?» «Никогда не поздно!» — невозмутимо ответил я, продолжая пребывать в благостном настроении. «Если хочешь, давай сегодня туда съездим после работы!» «Ну, естественно, хочу!» — заявил Юдин. «А туда это куда?» «Набережная Фонтанки, сорок!» «Твою ж мать!» Илья вскрикнул так резко, схватившись обеими руками за голову, что я... Резко ударил по тормозам, подумав, что что-то не увидел на дороге. Сзади раздался визг шин, и мы вжались в сиденья, ожидая удара, но его не последовало. Меня объехала легковушка, водитель которой яростно сигналил и орал в открытое окно что-то про уровень моего интеллекта. «Ты цел?» — спросил я Юдина, который искал на полу свои очки. «Я-то цел!» — буркнул он, потом выпрямился, критично смотрел свой оптический прибор, протер на своим платком и водрузил на место. «А вот твой мозг, похоже, сильно пострадал. Осталось только понять, от чего. Ты хоть знаешь, дурья твоя башка, что это за дом?» «А ты тоже в курсе?» — хмыкнул я, огляделся по сторонам и возобновил движение. «Значит, ты не младенец Камчатки». «Какой еще младенец?» — спросил Юдин и помотал головой. «Мне сказали, что про призрака в этом доме не знает только младенец Камчатки». — Ты, — сплюнул Юдин, — то есть получается, что ты знаешь про этого сумасбродного призрака и все равно согласился на это помещение. Вот я и пытаюсь вспомнить, на каком этапе произошло столь критичное повреждение твоего головного мозга. — Не гуди, — рассмеялся я, не обращая внимания, что мой друг тоже начал сомневаться в моих интеллектуальных способностях. — Сегодня я познакомлю тебя с Валерой, и ты все поймешь.